Глава 12. Что услышала Зерма? Ты на острове Карнерал? Да, вот уже несколько часов, как здесь. Я предполагал, что ты в Адамсвейле. Небольшой городок графства Пютнем. В окрестностях озера Апопка. Озеро, питающее один из главных притоков реки Сент-Джон. Я был там восемь дней тому назад. Для чего ты сюда прибыл? Было необходимо. Нам не следует никогда встречаться в ином месте, как только в болотах Черной Бухты, и лишь когда ты предварительно известишь меня несколькими словами о желании свидеться. Я повторяю, мне пришлось поспешно удалиться и укрыться в Эверглейдс. По какой причине? Ты сейчас узнаешь. Не рискуешь ли ты скомпрометировать нас обоих? Нет, я прибыл ночью, и никто из невольников твоих не мог видеть меня. Если пока Зерма ничего не понимала из этой беседы, то, конечно, она и не догадалась, кто мог быть этот неожиданный посетитель Вигвама. Несомненно, находились в соседней комнате и разговаривали между собой двое мужчин, но получалось впечатление, Как будто один и тот же человек вопрошал и отвечал. Один и тот же голос, переливы и звук его. Можно было утверждать, что все приведенные слова произнесены были одним и тем же ртом. Тщетно пыталась Зерма разглядеть что-либо через какую-нибудь щелку в двери слабо освещенная комната оставалась в полумраке, не позволявшем разглядеть ни малейшего предмета в ней. Приходилось метиски довольствоваться подслушиванием, по возможности всего разговора, содержание которого могло иметь для нее чрезвычайно важное значение. После минуты молчания оба человека продолжали разговор. Очевидно было, что тексер Задал следующий вопрос. «Ты прибыл не один?» «Нет. Меня сопровождали до Эверглейдс некоторые из наших единомышленников. Сколько их?» «Около сорока человек. Не опасаешься ли ты, что им может стать известно то, что нам удавалось держать в тайне в течение стольких лет?» «Нисколько не опасаюсь. Они никогда не увидят нас вместе». «Когда они покинут остров Карнерал, они столько же будут знать, сколько и теперь, и не произойдет ни малейшего изменения в программе нашей жизни». В эту минуту зерму услышал звук от взаимного крепкого рукопожатия. Затем разговор возобновился и продолжался в следующем порядке. «Что же произошло после взятия Джексонвиля? Довольно важное дело». Знаешь ли ты, что ДюПонт завладел святым Августином? Да, знаю, и тебе, конечно, известно, почему я знаю это. Конечно, история с поездом Фернандини произошла совершенно кстати и позволила тебе установить алиби, поставившее военный суд в необходимость оправдать тебя? Чего он весьма не желал? Да. Впрочем, не в первый раз удается нам спасаться таким образом, и, несомненно, не в последний раз, но, быть может, тебе неизвестны причины, вызвавшие занятия святого Августина северянами. Это не столько с целью завладеть главным городом графства Сент-Жон, сколько с целью организовать блокаду побережья Атлантического океана». Я слышал уже об этом. И однако блокада берега от истока Сент-Джона до островов Бахата показалась недостаточной адмиралу Дюпонту. Он пожевал преследовать военную контрабанду вплоть до центральных местностей Флориды. Он решил поэтому выслать две шлюпки с отрядом моряков под начальством двух офицеров эскадры. Знаешь ли ты об этом? Нет. Которого же числа покинул ты Черную бухту? Несколько дней спустя после твоего оправдания? Да, двадцать второго числа сего месяца. Да, дело это произошло именно двадцать второго числа. Следует заметить, что и Зерма также не могла ничего знать о западне в Кисими по поводу которой капитан Гуик говорил с Джемсом Бёрбенком при встрече их в лесу. Поэтому ей стало известным теперь одновременно с испанцем, как по уничтожении шлюпок огнем с трудом спавшиеся двенадцать человек могли сообщить Комодору о постигшем их несчастье. «Прекрасно! Прекрасно!» — воскликнул голос. «Великолепный отыгрыш после взятия Джексонвилля!» — Удалось бы нам только заманить этих чертей северян в глубь нашей Флориды. Они погибнут там до последнего человека. — Да, до последнего человека, — возразил другой, — а в особенности, если они дерзнут появиться в болотах Эверглейдс. А как раз мы скоро увидим их здесь. Что ты желаешь сказать этим? Что Дюпонт поклялся... Отомстить за смерть офицеров и матросов, а потому выслана новая экспедиция в южную часть графства Святого Иоанна. Северяне направляются в эту сторону? Да, но в большом числе хорошо вооруженные, осторожные, опасающиеся западни. Ты повстречался с ними? Нет так как на этот раз мы недостаточно сильны и вынуждены были отступить. Но отступая, мы постепенно заманиваем их. Когда удастся нам собрать вместе все бродящие в настоящее время в этой местности отряды милиции, мы нападем на них, и ни один из них не спасется. Откуда отправились они? Из москита Инлет. По какому пути они идут? По Кипарисовому лесу. Где могут быть они в настоящее время? Приблизительно в сорока милях от острова Карнерал. Прекрасно. Следует предоставить им углубиться к югу, и необходимо не терять ни одного дня, чтобы собрать отряды милиции. Если требуется... Завтра же мы выберемся отсюда, чтобы искать убежище в стороне пролива Багама. А там, если бы на нас близко наседали, то ранее, чем нам удастся собрать наших единомышленников, мы найдем верное убежище на английских островах. Темы, затронутые в течение разговора, заключали в себе чрезвычайный интерес для Зермы. Если Тексер решит оставить остров, то возьмет ли он с собой пленниц или оставит их в Игваме под охраной скамбо? В последнем случае надлежало решиться на попытку к побегу лишь после ухода испанца. Быть может, тогда метиске предоставится возможность действовать с большей надеждой на успех. А затем разве Нет хотя бы надежды, что отряд союзных войск, в настоящее время находящийся в Нижней Флориде, прибыл на берег озера О напротив острова Карнерал. Но надежда, внезапно мелькнувшая у Зермы, немедленно же исчезла. Действительно, на последовавший вопрос, каковы намерения его относительно метисские ребенка, Тексер, не задумываясь, ответил — Если понадобится, я уведу их до островов Багама. Выдержит ли девочка тягость нового путешествия? Да, я отвечаю за это. Впрочем, Зайрма сумеет облегчить ей тяжесть пути. Но если ребенок умрет, я предпочитаю видеть его мертвым, чем возвратить отцу. Однако ты сильно ненавидишь этих бёрбенков. Столько же, сколько и ты. Будучи не в состоянии далее сдерживать себя, Зерма приготовилась было толкнуть дверь и выступить перед этими двумя людьми, столь сходными между собой не только по голосу, но и по извращенным свойствам души и полному отсутствию совести. Однако ей удалось сдержать себя. Гораздо лучше было выслушать, до последнего слова беседу Тексера с его соучастником. Быть может, они заснут по окончании беседы, и тогда будет время совершить побег неотложно необходимой ранее предполагаемого отъезда. Ясно было, однако, что испанец находился в положении человека, которому очень важно узнать, возможно, большее от своего собеседника, а потому он по-прежнему... Продолжал задавать вопросы. «Что произошло нового на Севере?» — спросил он. «Ничего важного. К несчастью, кажется, что дело северян имеет там успех, и приходится опасаться, что невольничество там окончательно проиграно». Но, «Ну, сказал Текстер равнодушно. «Конечно, в сущности, мы ни за юг, ни за север», — отвечал другой. «Несомненно». А самое важное для нас, пока обе партии грызутся, быть всегда на стороне той партии, где, возможно, больше выиграть». Этими словами Тексер вполне определил свое направление. «Удить рыбу в мутной воде усобной войны — вот единственное желание этих двух людей». «Но, — добавил он, — что произошло важного, — во Флориде за последние восемь дней. Ничего такого, чего бы ты уже не знал. По-прежнему Стивенс владеет рекой до Пикалата. А нет ли признаков, что он намеревается подняться выше вверх по течению Сент-Джона? Нет, канонерки не проявляют желания исследовать южную часть графства. Впрочем, я думаю, что осады этой реки Вскоре будет снята, и в этом случае вся река снова окажется во власти южан. Что желаешь ты сказать этим? Ходят слухи, что Дюпонт имеет намерение покинуть Флориду, оставив здесь два или три судна для блокады берегов. Возможно ли это? Я повторяю тебе, что об этом идет речь, а если это произойдет, то... И святой Августин будет вскоре очищен, а Джексонвиль и Джексонвиль тоже. Тысячу чертей! Я буду в состоянии снова вернуться обратно, преобразовать наш комитет и снова занять место, которого лишился из-за северян. О, проклятые северяне, пусть только удастся мне вернуться вновь к власти, тогда увидят, как я сумею ею воспользоваться. Хорошо сказано. И если только Джеймс Бюрбинг и семейство его не покинули еще Кендлис-Бэй, и если побег не избавит их от моей мести, то они уже тогда не спасутся. Вполне одобряю тебя. Все, что ты перенес из-за этого семейства, перенес я наравне с тобой. Чего желаешь ты, желаю и я. Кого ненавидишь ты, ненавижу и я. Вместе составляем мы одного человека. Да, одного, — отвечал Тексер. На этом разговор прекратился. Звон от соприкосновения стекла двух стаканов друг к другу указал Зерме, что испанец и другой чокнулись. Зерма была поражена, слушая их. Получалось впечатление, что эти двое мужчин как бы имели одинаковые участие во всех преступлениях, недавно совершенных во Флориде, а в особенности, относящихся к семейству Бюрбен. Она еще более уразумела это, продолжая прислушиваться к их беседе в течение последующего получаса. Она познакомилась тогда с некоторыми подробностями этой необычайной жизни испанца. И по-прежнему один и тот же голос задавал вопросы и давал ответы, как если бы Тексер был один в комнате. Несомненно, здесь была тайна, раскрыть которую представляла существеннейший интерес для Метиски. Но если бы злодеи могли догадаться, что Зерме удалось узнать часть их секретов, разве они поколебались бы отвести от себя грозящую им опасность, убив ее? А что станет с ребенком, когда Зерма будет убита? Вероятно, было уже одиннадцать часов вечера. Погода по-прежнему продолжала быть ужасной. Ветер дул и дождь лил, не переставая. Несомненно, Тексер и его сотоварищ не пожелают выйти наружу. Они переночуют у Вигваме. Они не приступят к выполнению своих решений ранее наступающего утра. И Зерма вскоре убедилась в этом, услышав соучастника Тексера, вероятно, это был он, спрашивающего. «Ну, на чем же мы остановимся?» «А вот на чем», — отвечал испанец, — «завтра утром мы исследуем с нашими людьми окрестности озера». Мы углубимся в кипарисовый лес на три или четыре мили, выдвинув вперед тех из наших сотоварищей, которым лучше других знаком лес, а в особенности скамба. Если ничто не будет указывать на приближение сюда отряда северян, то мы вернемся обратно и будем выжидать здесь, пока не наступит необходимость отступать. «Если же, наоборот, нашему положению будет что-либо угрожать в близком будущем, то тогда я соберу наших единомышленников и моих невольников и увезу Зерму до пролива Бахата. Ты же со своей стороны займешься сбором всех рассеянных в Нижней Флориде отрядов милиции». «Прекрасно, принято», — отвечал другой, — Завтра, пока вы будете заняты исследованием, я спрячусь в лесу на острове. Не следует, чтобы нас видели вместе. — Конечно, нет! — воскликнул Тексер. — Храни меня, черт, от подобной неосторожности, которая могла бы раскрыть нашу тайну. Таким образом, мы должны свидеться не ранее наступающей ночи в Вигваме. Даже в случае, если мне придется отлучиться с острова днем, ты покинешь остров только после меня. Место свидания нашего в последнем случае в окрестностях мыса Песочного. Зерма ясно поняла, что ей не придется быть освобожденной северянами. Действительно, если бы испанцу стало на следующий день известно о приближении отряда, разве он не покинет остров с нею? Следовательно, метиска могла спастись лишь собственными усилиями, как бы велики ни были опасности, чтобы не сказать, непреодолимые препятствия при побеге, предпринятом в подобных тяжелых условиях. И однако, как мужественно она решалась бы на него, если бы знала, что Джеймс Бюрбинг, Жильберт Марс, некоторые из сотоварищей ее по плантации выступили для спасения ее из рук Тексера, что записка ее... Указало им направлении их поисков, что Бёрбинг уже успел подняться по Сент-Джону выше озера Вашингтон, что большая часть кепарисового леса уже пройдена, что маленький отряд из Кенлис-Бэй присоединился уже к отряду капитану Гоуика, что Тексер и никто иной, как Тексер, был признан Организаторам западни в кисеме, что злодей будет преследуем без отдыха, и что, наконец, он будет расстрелян без всякого суда, если удастся захватить его. Но Зерма не могла знать всего этого, она не ожидала ниоткуда помощи, поэтому она твердо решила идти навстречу всем опасностям, но во что бы то ни стало, покинуть остров Карнерал. Хотя ночь, чрезвычайно темная, весьма бы способствовала побегу, тем не менее ей пришлось отсрочить выполнение своего намерения на сутки. Часть приверженцев Тексера, не нашедших убежища под деревьями, расположились около Вигвама. Слышны были их шаги на берегу, где они прохаживались, куря и болтая между собой. В случае неудачи и раскрытия своего проекта «Зерма» могла оказаться в еще более тяжелом положении и навлечь на себя всю силу злобы и насилия со стороны «Тексера». Кроме того, быть может, на следующий день представится более удобный случай для совершения побега. Испанец сказал ведь, что сопровождать его будут сотоварищи его невольники, даже Скамба, когда он отправится для выяснения движения отряда «Северян». Не представит ли тогда это обстоятельство возможность, способную увеличить шансы успеха для Зермы? Если ей удастся переправиться через пролив, незаметно то попав в лес, Она надеялась с Божьей помощью спастись. Она сумеет, прячась, избегнуть рук Тексера. Капитан Гоуик не мог уйти далеко, раз он продвигался к озеру Окихоби. Не могла ли она питать некоторые надежды быть освобожденной ими? И так нужно было выждать наступающего дня. Но неожиданное пришествие расстроило эти планы на которых построены были последние надежды Зермы, и окончательно скомпрометировало ее положение перед Тексером. Послышался стук в дверь Вигвама. Это был Скамбо, который назвался своему господину. — Войди, — сказал испанец. Скамбо вошел. — Какие приказания последуют на ночь? — спросил он. «Чтобы внимательно сторожили», — отвечал Тексер, «и предупреждали меня тотчас же при малейшем беспокойстве». «Я возьму это на себя», — сказал Скамба. «Завтра утром мы отправимся на несколько миль в Кипарисовый лес для исследования. Тогда метиска и дей будут так же хорошо охраняемы, как и обычно». А теперь, Скамба чтобы никто не мешал нам в Вигваме. Слушаю. Что делают наши люди? Гуляют и не намерены, кажется, скоро отдыхать. Чтобы ни один из них не удалялся отсюда. Ни один. Какова погода? Поправляется. Дождь прекратился, а ветер скоро стихнет. Хорошо. Зерма не переставала прислушиваться. Видимо, разговору наступал конец, Когда вдруг раздался подавленный вздох вроде храпа, вся кровь прилила Зерме к лицу. Она приподнялась, бросилась к травяной постельке, наклонилась к девочке, да и только что проснулась, и в каком состоянии из груди ее вырывалось отрывистое дыхание. Ручонки ее хватали воздух, как бы желая втянуть его в рот. Зерма в состоянии была уловить лишь слова пить. Пить! Несчастный ребенок задыхался. Необходимо было немедля вынести его наружу. Среди этой непроглядной темени зерма, обезумевшая, схватила его на руки, пытаясь оживить его своим дыханием. Она почувствовала, что Дэй мечется как бы в конвульсиях. Она крикнула и толкнула дверь в соседнюю комнату. Там находились двое мужчин, стоя против скамба. Но оба они были... Настолько похожи друг на друга лицом и фигурой, что Зерма не в состоянии была бы узнать, кто из них двоих. Тексер.